Они ссылаются на ощущение замкнутости, ловушки. Если лёжа на кровати вы испытываете беспокойство, попробуйте разместиться так, чтобы в поле зрения был вход в комнату. Некоторые говорят, что при бессоннице испытывают тревожность, если в спальне есть зеркало, и они его видят с кровати. Прислушайтесь к себе, чтобы понять, какая обстановка вам приятна. Скорее всего, если вы будете спать в полной темноте, то зеркало вас не будет беспокоить. Но в случае дискомфорта кровать или зеркало лучше переместить. Лучше избегать расположения кровати в углу комнаты, если вы спите с закрытой дверью и закрытым пластиковым окном, то есть в комнате очень слабая циркуляция воздуха. В таком случае в углах помещения почти не происходит воздухообмена. В вашем уголке может стать душно, хотя он ничем не отграничен от остальной части комнаты. Это негативно отразится на вашем сне. Кровать прямо под открытым, приоткрытым окном или кондиционером это повышенная вероятность ОРВИ и даже пневмонии. Не нужно спать на сквозняке. Правила ухода. Специфического ухода за кроватью не требуется. Целесообразно раз в 2-3 месяца пылесосить днище, именно днище, а не решётку, опустошать и мыть изнутри выдвижные ящики, если они имеются. Современные диваны от проверенных производителей тоже подходят для сна. Как правило, на них размещается складывающийся анатомический матрас. Если у вас малогабаритная квартира, то хороший диван тоже может стать удобным спальным местом. Какие слабые места есть у вашего спального места? Как вы планируете улучшить ситуацию, если в этом есть необходимость? Матрас. Из чего сделан хороший матрас? Самые качественные, удобные и подходящие даже для людей с проблемным позвоночником Это анатомические матрасы. Повторяя контуры тела, они равномерно распределяют нагрузку и сглаживают отдельные участки избыточного давления. Спать на них очень комфортно. Обычно под анатомическими матрасами подразумевают две категории изделий. Во-первых, это пружинные матрасы с блоком независимых пружин, 500 пружин и более на спальное место. а также верхним комфортным слоем из латекса или пены. Во-вторых, это беспружинные матрасы из высоко технологичных пенополиуретанов, например, memory foam, пена с памятью формы. Беспружинные матрасы часто состоят из нескольких слоев различных по плотности материалов, обеспечивающих как каркас самого матраса, нижние слои более жесткие. так и полноценную ортопедическую поддержку позвоночника. Верхние слои более мягкие. Любой матрас, относящийся к категории анатомических, весьма хорош. Анатомический или ортопедический? В чём разница между анатомическими и ортопедическими матрасами? Ответ прост: практически ни в чём. Это достаточно формальное деление, основанное на чисто законодательных ограничениях. Ортопедическим может считаться только тот матрас, который прошёл медицинское тестирование и получил доказательства своей клинической эффективности при различных патологических состояниях, например, профилактика болей в спине при сколиозе. Обычно это тот же самый анатомический матрас, но только специальным образом протестированный. Как выбрать себе лучший матрас? Покупайте матрас у известного производителя. Серьезные фирмы дорожат своей репутацией и не предлагают за большие деньги низкокачественную продукцию. Хотите лучший матрас? Не заказывайте его через интернет. Идите в магазин или шоу-рум с разнообразным выбором. Просите показать хороший анатомический ортопедический матрас в доступной вам ценовой категории. Сообщите консультанту, какие поверхности вам нравятся, жестче или мягче. Продавец укажет минимум пол десятка моделей в выставочном зале. Не ограничивайтесь деликатным надавливанием на матрас ладонью или робким присаживанием на краешек. Не надо оглядываться с таким видом. Будто вы воруете в супермаркете. Смело ложитесь на матрас, принимайте удобную позу, в идеале ту, в которой вы обычно засыпаете, и прислушайтесь к своим ощущениям. Многие стесняются этого и в итоге выбирают не очень удобные изделия. Между тем, примерка матрасов явление всё более естественное, легализованное. Спросите у продавца, если сомневаетесь. и ободряемая. К тому же вы покупаете не дешёвую вещь, которая будет во многом определять качество вашего сна. Так что чувствуйте себя как дома в буквальном смысле. Сначала подберите удобную подушку или даже захватите свою любимую подушку из дома, и уже потом выбирайте матрас. Тогда можно будет точнее определить ощущения от разных матрасов. Возьмите с собой партнёра по кровати для смелости и совета. И полежать тоже можно вдвоём. Отведите посещению магазина минимум час-полтора, а лежанию на одном матрасе 10-15 минут. На матрасе вам должно быть удобно, не слишком жёстко, тело не должно проваливаться. При неподвижном лежании в течение 2 минут не должно возникать желания сменить позу. По причине неудобства лежать на правильном матрасе не нейтральное, а скорее приятное ощущение. Спать на жестком не полезно. Вопрос: почему в западных странах около 80% людей спят на мягких и полу мягких матрасах, а у нас почти столько же спят на жестких или полу жестких? Ответ следует искать увы в нашем суровом прошлом. Ещё несколько десятилетий назад практически все спали на панцерных сетках, которые через несколько лет эксплуатации превращались в гамаки. На растянутых сетках было крайне неудобно спать, и приходилось подкладывать под них доски. Постель становилась ровнее, но гораздо жёстче. Вот и закрепилось в массовом сознании мнение, что на жёстком спать полезно. На самом деле, сон на жёсткой поверхности нарушает кровоснабжение и иннервацию тканей, вызывает рефлекторное напряжение мышц, что отзывается болями в спине и шее, головными болями. Он способствует появлению проблем с позвоночником и усугубляет их, если они уже существуют. Это попросту неудобно, а значит, недопустимо для большинства инсомников. Есть очень ограниченная группа людей, которым по медицинским показаниям необходимо спать на жёстком, но большинству полезно спать на удобном. Если вы спите вместе с партнёром, то при выборе матраса учитывайте предпочтения и вес каждого. особенно если разница в массе тела составляет 30 кг и более. Некоторые производители выпускают изделия с разной жёсткостью половины матраса, на которых могут одновременно спать люди разного веса. Также вполне допустим вариант, когда рядом ставятся две односпальные кровати, и каждый спит на своём матрасе. Или же, как вариант, на двуспальное основание кладутся два разных односпальных матраса. Если вы не можете определиться, какая плотность и упругость матраса вам более всего подходят, можете купить двусторонний матрас с разной степенью мягкости. Если вы купили матрас и обнаружили, что он слишком жёсткий, для смягчения поверхности можно положить на него сверху дополнительный тонкий матрас, топер. толщиной 4-5 см, обычно изготовлены из мягкого полиуретана или латекса. Правила ухода. Многие люди спят на продавленном матрасе, купленном 15-20 лет назад. При этом даже очень хороший матрас после 10 лет эксплуатации уже не выполняет в полной мере своих функций. В идеале его желательно менять каждые 7-8 лет. У полных людей срок службы матраса может быть ещё меньше. Истечение срока службы определяется не только потерей ортопедических свойств, но и загрязнением матраса. Постель каждую ночь впитывает 500-700 мл пота. Представьте, что это более 2 тонн пота за 10 лет. Кроме того, с кожи отшелушиваются чешуйки эпителия. Это создаёт питательную среду для клещей и грибков, которые могут значительно загрязнять матрас, вызывать аллергию, экзему, астму, аллергический ринит. Перечисленные рекомендации помогут увеличить срок службы матраса. Вместе с матрасом сразу же приобретите наматрасник для защиты от загрязнений и воды. Если матрас двусторонний, каждые 3 месяца переворачивайте его и разворачивайте изголовьем в сторону ног. Это обеспечит правильное распределение наполнителя и позволит сохранить матрас ровным. Никогда не сгибайте, не сворачивайте и не сдавливайте пружинный матрас. Переворачивая его, пользуйтесь специальными ручками на боковых частях изделия. Но не держите за них матрас на весу, чтобы не повредить тканевую обивку. Каждое утро желательно оставлять постель раскрытой, по крайней мере, на 20 минут, чтобы она проветрилась и влага испарилась. Старайтесь не сидеть на одном и том же месте на краю матраса, чтобы на нём постепенно не сформировалась вмятина вместе давления. Не разрешайте детям прыгать на кровати. Это нарушает ортопедические свойства матраса. Сколько лет вашему матрасу? Удовлетворяет ли вас его жёсткость? Как вы планируете улучшить ситуацию, если в этом есть необходимость? Подушки. Из чего сделана хорошая подушка и как она выглядит? Как и в отношении матраса, здесь нет однозначного списка лучших материалов. Каждый может ориентироваться на свои предпочтения и ощущения. Тем не менее, существует перечень плохих материалов, которые не подходят практически никому. Это плохо выделанный пух-перо, низкокачественный синтепон, сваливающийся в комки, а также вата, низкокачественный бамбук И шерсть. Иными словами, самые дешевые подушки самые плохие. Замените подушку, если у вас такая есть. Правило достаточно простое: любая подушка стоимостью ниже трех тысяч рублей не очень качественная или технологичная. Выбирайте высоко качественные натуральные или синтетические изделия. Не бойтесь синтетики. Современные синтетические материалы даже более безопасны и гипоаллергенны в сравнении с натуральными. Доступные варианты материала подушек: натуральный латекс, силиконизированный холлофайбер, современные пенополиуретаны, в частности с памятью формы, качественная шерсть и пух. Форма подушки как и материал вопрос предпочтений. Квадратные, прямоугольные, с валиком под шеей и углублением для головы, в форме бабочки или подковы. Выбирайте то, что больше нравится. Оптимальная высота подушки средняя, 10-14 см, хотя есть индивидуальные вариации. Бывают ли специальные подушки от бессонницы? Не верьте, когда реклама соблазняет вас подушками от бессонницы. Иногда под видом таковых продают изделия из гречневой лузги, ссылаясь на её природные свойства. В первые недели использования такая подушка действительно может быть безопасна, экологична и даже вполне удобна, если вы любите жёсткое. Но, во-первых, она шумит, когда на ней переворачиваешься. Обычно это только мешает хрупкому сну инсомника. Во-вторых, у неё нет научно доказанных способностей в отношении улучшения сна, и все свойства, что ей приписываются, это ничем не подкреплённые догадки. В-третьих, спустя время она начинает крошиться в муку, создавая дополнительный раздражитель для дыхательных путей и выступая потенциальным аллергеном. Есть множество так называемых подушек от бессонницы, которые изготовлены из обычных подушечных материалов, но имеют добавление в виде сухих морских водорослей, трав или ароматической пропитки. К сожалению, зачастую материалы таких подушек не очень качественные, а искусственный запах ароматизатора только раздражает своей нозояльностью. Даже если взять натуральную ветку лаванды и всю ночь размахивать ею перед лицом человека, это принесёт ему больше неудобств, чем радости. Ани натуральный запах и подавно мешает. Обратите внимание, ведущие производители не выпускают подушек от бессонницы, потому что дорожат репутацией, уважают клиентов и не хотят вводить их в заблуждение. Как подобрать себе лучшую подушку? Выбирайте подушку только лично, посетив хороший магазин спальных принадлежностей. Примеряйте её так же тщательно, как одежду или обувь. Полежите на выбранной подушке, устроившись в той позе, в которой вы обычно засыпаете. Потом примерьте другую, третью. Подушка окажется вашей, если она будет ровно такой мягкости, плотности, размера и формы, чтобы ложиться на неё было приятно, а лежать на ней удобно. Хорошая подушка, как и хороший матрас, не отвлекает внимание лишними ощущениями. На неё просто ложишься и тебе комфортно. И не надо её вертеть под головой, взбивать и подтыкать кулаками. Когда вы лежите на подушке, Голова должна находиться в том же положении по отношению к плечам и спине, как в расслабленном положении стоя. Не должно быть неестественных изгибов, слишком выраженного выпрямления спины, сгибания шеи. Вам должно быть удобно, когда нижний край подушки упирается вам в плечо или верхнюю часть спины, создавая для них своеобразную точку опоры. Другие характеристики подушки выбирайте в зависимости от своих спальных привычек. Для сна на животе лучше подходит самая низкая подушка, 8-10 см, так как такая высота не заставляет шею сильно изгибаться. В других положениях вполне комфортно и на более высоких подушках. Для сна на спине наилучшим образом подходит подушка с валиком под шею. Она снимает напряжение с мышц, предупреждает неудобство, дискомфорт, головные боли. Если есть привычка ворочаться во сне, рассмотрите материал подушки с памятью формы. Она восстанавливает прежнюю форму в течение нескольких секунд после прекращения давления на её поверхность. При выраженной ночной потливости, если утром вы постоянно просыпаетесь на влажной подушке, Обратите внимание на материал Техногель с охлаждающим эффектом. Смотрите иллюстрацию пример ортопедической подушки на странице 237. Если сомневаетесь, подходит ли вам подушка, уточните у продавца, можно ли будет в случае необходимости обменять изделие. К примеру, магазины Икеа хотя они выпускают вовсе не товары премиум-класса, очень клиентоориентированы. Они готовы обменять подушку в течение 14 дней, если спать на ней не понравилось. Правила ухода. Чтобы подушка служила долго, не забывайте её раз в 3-6 месяцев отдавать в химчистку или стирать дома. Обратите внимание, для синтетических подушек Подходит только ручная стирка. Меняйте подушку раз в 3 года. Внешне изделие может быть совершенно сохранно, но не забывайте, в течение ночи тело человека выделяет 500-700 мл, иногда до литра пота. Примерно 100 мл жидкости выделяют голова и шея. Пот, а иногда и слюна, что уж скрывать, впитываются подушкой, и в этой биологически благоприятной среде тепла и влажности начинает развиваться микроскопическая жизнь: грибки, клещи. Формируется целая микроэкосистема, которая при вашем скромном участии, достаточно всего лишь каждую ночь спать на подушке, подпитывается и процветает. Проводилось исследование подушек которые находились в обращении от 3 до 18 лет. И оказалось, что население всех изделий составляло до 16 видов микроскопических организмов. Когда мы ложимся на подушку или ворочаемся в постели, из её недр выбиваются и оказываются в воздухе микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. Вам приходится этим дышать. Зачастую в таких подушках размножаются грибки рода Aspergillus, а они очень аллергены. Ночной кашель, ринит, аллергия, даже начиные приступы бронхиальной астмы могут быть обусловлены именно этим. Это не просто мешает сну, это угрожает здоровью. Сколько лет вашей подушке? Из какого материала она сделана? Качественный ли он? Какие у вас замечания к вашей подушке? Что вы измените в ближайшее время? Адзяла. Учитывая наличие бессонницы, следует создать все условия для персонализации вашего спального места, его обустройства под ваши интересы. Если вы спите с партнером, купите себе отдельное одеяло. Оно обеспечит своего рода независимость. Когда ночью вы решите лечь спать, вам не придётся отвоёвывать себе кусочек тепла. Из чего сделано хорошее одеяло? Наверное, ответ предсказуем. Хороших материалов много: пух, шерсть, при отсутствии аллергии, холлофайбер, микрофибра, бамбук. Каждый выбирает по себе. Однозначно плохие это вата, тяжёлая, не переносит стирок, сильно впитывает запахи, и дешёвый синтепон. Скатывается в комки, плохо проводит влагу, электризуется. Покупать ли одеяло с вплетёнными серебряными нитями, дополнительной антистатической пропиткой, дорогим гагачьим пухом? и другими дополнениями, которые иногда увеличивают стоимость на десять-двадцать тысяч рублей. Ваш выбор, но зачастую такие одеяла не имеют существенных преимуществ перед просто качественными моделями. Как подобрать себе одеяло? Выбор по-настоящему сложен. В магазине под одеялом не полежишь, ведь там вы спите не в той одежде, что дома. и может быть совсем другая температура, чем в вашей спальне. Так что в значительной степени выбор происходит в слепую. Чтобы не прогадать и не купить чрезмерно недостаточно теплая одеяла, выбирайте известных производителей, качественные модели и дышащие материалы. Читайте отзывы перед покупкой. Если есть возможность, подберите 2-3 одеяла для разных сезонов и температур. Всесезонное одеяло существует как категория, но его возможностей может быть недостаточно, чтобы вам было хорошо и комфортно в постели весь год. Правила ухода. Стирка одеяла необходима один раз в полгода. Если вы используете одеяло без пододеяльника, стирайте его раз в 2-3 месяца. Какие у вас замечания к вашему одеялу? Что вы измените в ближайшее время? Постельное бельё. Какое постельное бельё самое лучшее? То, что подходит именно вам. Люди совершенно по-разному оценивают одно и то же бельё. Например, бельё из бязи. Один человек скажет: "Тёплое, долговечное, отлично дышит". Другой поспорит: "Ткань слишком плотная, грубоватая". Да что бязь, возьмём премиум-класс шёлк. Один восхитится: "Материал нежный, прохладный, приятный, спишь как будто на облаке". Другой пожалуется, что на шёлке ему скользко. Как обычно, выбор индивидуален. Как подобрать себе постельное бельё? Чем дороже цена и известнее производитель, тем лучше бельё. Вы можете не знать названия ткани и их смесей, когда выбираете. Это и не так важно. Просто проверьте на ощупь образец той марки, которая вам понравилась. Плотность, гигроскопичность, способность впитывать влагу, другие свойства ткани можно приблизительно определить тактильно. Плохая ткань обычно тонкая или слишком грубая. Её слои липнут друг к другу от статического электричества. На ощупь она неприятная, под несколькими слоями кожа быстро становится влажной, так как ткань не дышит. Хороший материал оставляет противоположное ощущение. Качественное бельё не пахнет, тем более у него нет химического запаха, не окрашивает воду при стирке. Впрочем, это можно узнать только дома. Вся информация о материале и производителе изложена на качественно выполненной упаковке. Не покупайте бельё грубой фактуры, с фактурной вышивкой или оборками. В то время, как вы засыпаете, у вас не должно быть поводов отдельно думать о белье и вообще ощущать в постели какие-то неприятные тактильные раздражители. Если колеблетесь, приобретите несколько разных комплектов и поспите на них. Вскоре вы определитесь, какой материал самый лучший. Не хотите экспериментировать? Выбирайте сатин. Это постельный стандарт гостиничного бизнеса, материал с сочетанием свойств, которые нравятся подавляющему большинству людей. Есть ли у вашего постельного белья недостатки? Что вы измените в ближайшее время? Одежда для сна. Спать нужно в той одежде, которая удобна. Это может быть пижама, футболка, майка. При желании можно даже спать обнажённым. Женщинам, особенно страдающим бессонницей, не стоит спать в кружевных сорочках. Практика показывает, что бретели могут соскальзывать с плеч или давить на них. Сорочка при поворотах в постели перекручивается вокруг тела и задирается. В итоге женщина заботится о том, чтобы ночная одежда, как это ни смешно, хорошо сидела, и тем самым только отвлекается от осна. Это мешает. Подбирая одежду для сна, подумайте о том, как вы ведёте себя ночью. Если есть привычка сбрасывать одеяло во сне, из-за чего вы постоянно мёрзнете и просыпаетесь под утро, то пижама станет наилучшим вариантом. Если вы наоборот заматываетесь в одеяло, как в многослойный кокон, то одежду вообще можно пожертвовать, чтобы не перегреваться. Вы спите в удобной одежде? Если нет, как вы измените это? Что можно и чего нельзя делать в спальне? Из раздела о гигиене сна вы уже знаете, что спальня, постель только для сна, секса. Этот маленький раздел призван окончательно искоренить все то, что в спальне делать нежелательно. Но чему вы, возможно, не придаёте большого значения? Желательно не переодеваться в спальне, заходить в неё готовым ко сну и выходить, чтобы принять дневной облик в другом месте. Даже не причёсывайтесь там. Зашли, легли спать, встали уходите немедленно. Если после секса вы любите подолгу пообщаться со второй половиной, И в это время не чувствуете сонливости, лучше переместиться в другую комнату. Объятия и беседы на диване в гостиной будут не менее искренни и приятны, чем в постели. Не следует класть на кровать дневную одежду, особенно верхнюю: пиджак, брюки. Если это возможно, на период восстановления сна делегируйте кому-то уборку в спальне. Полчаса в течение дня наедине с меняющейся обстановкой спальной комнаты не совсем то, что вам сейчас нужно. Выше вы делали отметки о том, какие недостатки спальни можете устранить. Надеемся, что всё в пределах выполнимого. Пожалуйста, не откладывайте изменения в долгий ящик. Улучшение гигиены спальни создаёт существенный вклад в достижение и поддержание здорового сна. Резюме по рекомендациям к неделе 6. Прежние рекомендации. Первое. Заполняйте дневник сна каждый день. Форма дневника на ближайшую неделю приведена после этой главы. Второе. Выполняйте методику ограничения сна согласно проведённым расчётам. 3. Выполняйте методику контроля стимула. 4. Не принимайте кофеин, другие стимуляторы, а также спиртное, снотворное и успокаивающие средства. 5. Выполняйте запланированный объём физической активности. 6. регулярно проводить работу с негативными мыслями. Седьмое. Практикуйте технику время беспокойства. Восьмое. Практикуйте mindfulness. Девятое. Выполняйте релаксационные упражнения 2-3 раза в день. Новые рекомендации. Первое. Внимательно изучите материал главы Если необходимо, вернитесь к нему ещё раз. Второе. Улучшите гигиену вашей спальни. Третье. В конце недели посчитайте средние показатели сна и запишите их в форму, которую найдёте после дневника. После этого приступайте к изучению следующей главы. Дневник сна, неделя 6.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 Минус время отхода ко сну. Пункт 6. Завершение программы и профилактика возвращения бессонницы. Сегодня вы завершаете программу когнитивно-поведенческой терапии бессонницы доктора Бузунова. Но это не значит, что с завтрашнего дня вы полностью забудете обо всём, чем занимались эти 6 недель. Ваша следующая глобальная задача сохранить свой здоровый сон. Расскажем, что для этого нужно, но прежде оценим результат 6 недель ваших усилий. Итоги программы. Если у вас была стандартная неорганическая бессонница, и вы безукоризненно соблюдали все рекомендации, то сейчас у вас хороший, здоровый сон. Это значит, что вы засыпаете в течение 15 минут, И не просыпайтесь ночью или ненадолго просыпаетесь по физиологическим причинам. Эффективность вашего сна за прошлую неделю 90% или выше. Утром встаёте и в течение 15 минут включаетесь в повседневную деятельность. Днём вы бодры и работоспособны. Оценим ваши конкретные изменения. Пролистайте страницы до начала книги, где вы заполняли свой первый дневник. Сравните то, что у вас было на неделе 1, и то, к чему вы пришли в последнюю неделю. Заполните таблицу на странице 250. Параметры сна. Средняя продолжительность засыпания вечером. Неделя 1, неделя 6. Параметры сна. Среднее количество ночных пробуждений. Неделя 1, неделя 6. Параметры сна. Средняя длительность ночных пробуждений суммарно за ночь. Неделя 1, неделя 6. Параметры сна. Средняя длительность сна за ночь по своим ощущениям. Неделя 1, Неделя 6. В начале программы вы также заполняли приведённую ниже анкету. Заполните её ещё раз, чтобы определить ситуацию на сегодняшний день. Пока не смотрите на результат заполнения данной анкеты перед началом программы. Анкета индекс выраженности бессонницы ISI. В каждом пункте на страницах двести пятьдесят один-двести пятьдесят два обведите кружочком цифру, которая наиболее соответствует вашему ответу. Оцените ваши текущие за прошедшую неделю проблемы с сном. Проблема первая. Проблема засыпания. Нет. Ноль. Легкая. Один. Умеренная. 2 тяжёлая 3 очень тяжёлая 4 проблема 2 проблема прерывистого сна нет 0 лёгкая 1 умеренная 2 тяжёлая 3 очень тяжёлая 4 проблема 3 проблема слишком раннего пробуждения нет ноль легкая один умеренная два тяжелая три очень тяжелая четыре оцените степень удовлетворенности своим сном один очень удовлетворен два удовлетворен три относительно удовлетворен четыре не удовлетворен пять очень не удовлетворен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 Теперь загляните в главу понедельня один, где вы заполняли тот же опросник впервые. Итоговый балл анкеты, заполненной в начале книги, интерпретация результатов: ноль-семь баллов в сумме. Норма: восемь-четырнадцать. Легкие нарушения сна: пятнадцать-двадцать один. Умеренные нарушения сна. 22-28. Тяжёлые нарушения сна. Согласитесь, разница большая. Могли ли вы ожидать, что сможете сами за 6 недель и без лекарств восстановить свой сон до текущего состояния? Что делать, чтобы улучшить полученные результаты? У многих эти 6 недель завершились безоговорочным успехом. Но будем реалистами. Не все получили в результате проведения книжной программы совершенно здоровый сон. Позитивные изменения? Да. Абсолютный эталон прекрасного сна? Нет. Кто эти люди? Те, кто сам виноват. Они соблюдали правила программы недостаточно полноценно. внимательно и ответственно. Из-за этого результат закономерно оказался неполным. Лица с серьёзной выраженностью проблемы, с очень тяжёлой бессонницей, долгой историей приёма снотворных средств. Им в силу серьёзности проблемы может просто не хватить 6 недель, чтобы полностью избавиться от бессонницы. Лица с пониженным уровнем здоровья, с грузом сопутствующих заболеваний или в пожилом либо старческом возрасте. У них, в силу ограниченных резервов организма, бессонница медленнее реагирует на терапию. Люди с какими-то заболеваниями, которые являются противопоказанием к проведению программы, но которые не удалось выявить или заподозрить при самостоятельном тестировании перед началом чтения книги Что делать, если вы относитесь к одной из этих четырёх категорий? Если вы чувствуете, что состояние сна улучшилось, и вы просто не уложились в 6 недель, стоит продлить самому себе программу и самостоятельно продолжать жить по правилам шестой недели столько времени, сколько потребуется для стабилизации. Продолжая заполнять для себя дневник, считать эффективность сна и еженедельно оценивать корректировать свой режим. Запаздывшие результаты скорее всего придут в ближайшие 2-3 недели. Когда достигнете устойчивой картины сна, переходите на поддерживающую терапию. О ней в следующем разделе и продолжайте заботиться о сохранении результата. После завершения программы ваш сон может продолжать улучшаться и стабилизироваться в ближайшие недели и месяцы. Если же результат не соответствует ожиданиям, стоит заподозрить какие-то заболевания, которые мешают восстановлению сна. Далеко не все противопоказания и препятствия к КПТ лежат на поверхности и заметны с первого взгляда. Это могут быть и скрытые нарушения. Обратитесь в центр медицины сна, чтобы выявить и устранить препятствия к здоровому сну. Что делать, чтобы бессонница не вернулась? Как только цель по здоровому сну достигнута, вы можете немного ослабить ограничения, которых придерживались на протяжении программы. Ваши дежурные правила, поддерживающие хороший здоровый сон и предупреждающие возвращение бессонницы, будут выглядеть так. Сон. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. независимо от рабочих или выходных дней. В крайнем случае, в выходные можно вставать не более чем на час позже по сравнению с будними днями. Не находитесь в постели без сна. Легли сразу выключайте свет. Проснулись сразу вставайте. Не лежите в постели более 15 минут без сна. Не спится, Вставайте, уходите в другую комнату и возвращайтесь только тогда, когда захотите спать. Следите за тем, чтобы вы не пересыпали свою норму длительности сна, которую подобрали на протяжении этих 6 недель. Не спите днём. Если дневной сон всё-таки необходим, спите не более 20-30 минут и просыпайтесь не позже 15-16 часов дня. Когда вы не выспались по каким-то причинам, работа, поездка, семейные обстоятельства и так далее, компенсируйте недосыпание так. Недоспали 1-3 часа, можно ничего не делать. Для большинства людей такой дефицит сна вообще не заметен. При недосыпании 3-6 часов можно лечь пораньше или встать попозже. Словом, прибавить пару часов сна к обычной норме на следующую ночь. Полностью или почти полностью провели ночь без сна, поспите 3-4 часа в первой половине дня, но потом спать и бодрствовать нужно в соответствии с постоянным графиком. Вставайте по будильнику, не создавайте предпосылок для пересыпания. Помните, что чаще всего бессонницы страдают люди, которые могут спать столько, сколько захотят. Спите на хорошем матрасе и подушке в проветренной спальне в тишине и темноте. В постели не занимайтесь ничем, кроме сна и секса. Образ жизни. Кофин содержащие продукты и напитки употребляйте только в первой половине дня. Не выпивайте больше 3 чашек чая и или кофе. Не курите и не употребляйте алкоголь за 3 часа до сна. Ужинайте за 3-4 часа до сна, не переедайте на ночь. Регулярно занимайтесь физкультурой. Стремитесь суммарно к 600 минутам нагрузки в неделю, но не в последние 2 часа перед сном. при повседневных стрессах выполняйте релаксационные упражнения, которые освоили в рамках программы. Ничего обременительного, правда? Просто определённые комфортные для вас правила, которые гармонично встраиваются в образ жизни и будут поддерживать ваш здоровый сон долгие годы. Лечение острой бессонницы Эта глава уже не часть программы когнитивно-поведенческой терапии хронической бессонницы, а дополнительная информация, которая может оказаться полезной вам, вашим знакомым или родным. Генетическая предрасположенность к бессоннице часто прослеживается у близких родственников. Воспользуйтесь ею, если будет необходимо. Вы уже знакомы с тем, что хроническая неорганическая бессонница поддерживается за счет сформировавшихся условных отрицательных рефлексов, дезадаптивного поведения и негативного мышления. При этом первоначальная причина расстройства сна уже может давно перестать действовать на человека, а хроническая бессонница продолжает течь по своим законам как полностью самостоятельное заболевание. Медикаменты против такой бессонницы не очень эффективны, потому что не оказывают существенного влияния на факторы, поддерживающие нарушение сна. Острая бессонница имеет те же диагностические критерии, что и хроническая. Проблемы с засыпанием, нарушение поддержания сна или раннее пробуждение с невозможностью заснуть, которые отмечаются 3 и более ночей в неделю. Однако основное отличие острой бессонницы в том, что она длится недолго, до 3 месяцев, и по своим механизмам отличается от длительной, хронической. Острая бессонница это результат сочетания предрасполагающих тип личности и провоцирующих стресс, нарушения режима и так далее факторов. При этом ещё не успевают сформироваться поддерживающие факторы, отрицательные рефлексы и неправильное поведение, делающие бессонницу хронической. И это время важно не упустить, чтобы избежать длительного расстройства сна в перспективе. Раньше считалось, что острая бессонница это ситуация, при которой надо просто подождать. Действие провоцирующего фактора, того же стресса, ослабнет, и сон нормализуется сам по себе. Но к норме сон возвращается лишь участий людей. Более того, выжидательная тактика существенно увеличивает риск развития хронической бессонницы. В вышедшей в 2018 году работе исследователи из медицинского университета Пенсильвании показали, что острая бессонница развивается у 25% взрослых каждый год. Из них у каждого четвёртого формируется хроническая бессонница главным образом из-за недостаточно эффективного или отсроченного лечения острого расстройства сна. Вы на своём опыте знаете, насколько сложно от неё избавиться. Логично, что проще устранить острую болезнь, чем дожидаться, пока она станет хронической и потом долго и упорно с ней бороться. Острая бессонница не должна игнорироваться. Она требует внимания и эффективного лечения. Какого? Когнитивно-поведенческая терапия. На первом месте стоит всё та же когнитивно-поведенческая терапия бессонницы, КПТ-Б. Если после нервного стресса или погрешностей образа жизни у вас появилось расстройство сна, Вы можете поступить так: уменьшить длительность пребывания в постели на 30 минут. Установить чёткий постоянный режим пребывания в постели для будней и выходных. Увеличить объём физической нагрузки минимум до 40-50 минут в день. Исключить кофеин. Практиковать релаксационные техники и упражнения каждый день. работать с возникающими негативными мыслями. Через несколько дней, максимум через 2-3 недели, ваш сон снова наладится. Исследования показали, что проведение у пациентов с острой бессонницей однократной сессии КПТ-Б 60-70 минут с последующей соответствующей корректировкой поведения и мышления позволило добиться устранения бессонницы в шестидесяти процентах случаев. Среди тех, кто ничего не делал для восстановления сна, здоровый сон восстановился только у пятнадцати процентов. Бывают и более сложные ситуации, например болезнь или травма, которая долго не дает спать по причине дискомфорта, или продолжительный сильный стресс, например проблемы на работе или в семейной жизни. В данных ситуациях не представляется возможным восстановить сон лишь при помощи когнитивно-поведенческой терапии. А иногда, например, при частых перелётах со сменой часовых поясов, КПТ-Б вообще неприменимо. В этих случаях вполне можно рассмотреть ситуационное или курсовое применение препаратов с седаторным эффектом. Фармакологическое лечение В таблице ниже приведены основные препараты, которые могут применяться для лечения острой бессонницы, согласно европейским рекомендациям по лечению бессонницы от 2017 года. Основные классы препаратов, использующиеся для лечения бессонницы в Европе. Группы препаратов. Бензодиазепины Международное название: диазепам, флунитразепам, флоразепам, лорметазепам, нитразепам, оксазепам, темазепам, триазолам. Группы препаратов: Зет гипнотики. Международное название: запеклон, золпидем, залеплон. Группы препаратов: антидепрессанты. Международные названия: агомелатин, амитриптилин, доксипин, миансерин, миртазопин, тразодон. Группы препаратов: антипсихотики. Международные названия: хлорпротиксен, левомепрамазин, аланзапин, кветиапин. Группы препаратов: антигистаминные препараты. Международное название дифенилгидропиридин, доксиламин, гидроксизин, прометазин. Группы препаратов милотанин. Международное название милотанин, милотанин с медленным высвобождением действующего вещества, рамелтион. Группы препаратов фито препараты. Международное название мелиса. Пассифлора, валериана. Очевидно, что назначать снотворное и выбирать конкретный препарат должен врач. Мы опишем общие подходы к фармакологическому лечению острой бессонницы и рассмотрим несколько препаратов, применяемых в России. Это поможет вам лучше ориентироваться в назначениях врача. Современная медицина всё больше вовлекает пациента в обсуждение процесса лечения и выбора оптимальных терапевтических подходов. Недаром существует законодательно закреплённая практика информированного согласия пациента на медицинские манипуляции. Скорее всего, вы уже много раз в жизни подписывали такие согласия. Но вдумчиво ли вы читали эти документы перед тем, как подписать? Ведь от этого порой могут зависеть ваше здоровье и благополучие. Будем считать дальнейший текст своеобразным информированным согласием на применение снотворных препаратов при острой бессоннице. Успокаивающие препараты растительного происхождения. Первой линией лечения могут быть самые легкие безрецептурные средства – фито препараты. Или биологически активные добавки на основе валерианы, пустырника, мяты перечной, плодов боярышника, мелиссы, пассифлоры и других компонентов. Зачастую растительные компоненты в таких препаратах комбинируются с микроэлементами магний, кальций и витаминами группы Б, которые также оказывают благоприятное воздействие на нервную систему. с этим препаратом не формируется физической зависимости. Они обладают успокаивающим действием, но не дают чёткого снотворного эффекта. Нервная система успокаивается, человек становится более устойчивым к стрессу и меньше волнуется, а это в свою очередь способствует наступлению физиологического сна. Но не стоит рассчитывать на то, что вы их примите перед сном и тут же уснёте. Эффект от их приема проявляется постепенно. Обычно успокаивающие препараты необходимо принимать курсом две-три-четыре недели, особенно в случае затянувшейся стрессовой ситуации. Отпускаются они в аптеке без рецепта, но в любом случае рекомендуется внимательно прочитать инструкцию перед применением. Препараты мелатонина. Острую бессонницу могут провоцировать циркадные нарушения. К ним относятся синдром смены часовых поясов, джетлаг, сменный график работы, синдром задержки фазы сна, совы. Интересно, что в индустриальном обществе достаточно часто отмечается так называемый социальный джетлаг.